«Сука!» — завопил Фред, бросая в свою очередь трубку. Бедняга Боулс, получивший оскорбление ни за что, остался на линии один. Чтобы успокоить нервы, он облокотился о подоконник. В нападках Фреда он не услышал ни слова правды, и это огорчало его больше всего. Он стал федеральным агентом, как становится чемпионами, благодаря вере в победу и тренировкам. Он был самым молодым среди своих однокашников, и вступив в ряды сотрудников DEA, Drag Enforcement Администрация по контролю за применением законов о наркотиках. Примечание автора. В течение шести лет несколько раз привлёк к себе внимание начальства. А потом было дело плавучего дома саус Алито в северной части Сан-Франциско. Захват пяти тонн кокаина на борту ржавой посудины, переоборудованной в жилище для бездомных, которые ничего не знали. Боулз, самостоятельно вычисливший всю цепочку, в какой-то момент сплоховал и не вызвал подкрепления для облавы. Из-за этой непредусмотрительности его человек среди наркодилеров был убит, а один из сотрудников тяжело ранен во время перестрелки. Питеру было 34 года, и начальство дало ему возможность отсидеться во Франции, наблюдая за бывшим мафиоза. Иными словами, три года чистилища, перед тем, как снова появится надежда на возвращение на родину и возобновление службы в качестве следователя. Обычный день Питера не изменился ни на йоту с того дня, как он впервые заступил на этот пост. Он вставал в шесть утра, натягивал футболку и отправлялся на сорокаминутную пробежку по горам. Затем возвращался, принимал душ, пил кофе и ждал проявления первых признаков жизни у Уэйнов. Он прослушивал входящие и исходящие звонки и, словно телохранитель, сопровождал Фреда почти во всех его передвижениях, когда этот подонок не надумывал слинять на час-другой, просто так, ради спортивного интереса, испытывая на Питере свою очередную уловку, которую тому никогда не удавалось разгадать. Короче, Боул хлопотал себе дрянную работенку. Иногда ему казалось, что он служит лакеем у гангстера. С каждым днем ему все труднее было выносить тишину, одиночество, презрение со стороны Фреда, его оскорбления. Оскорбления особенно обидные, когда они касались его личной жизни и семейной неустроенности. Фред тоже в некотором роде жил холостяком и страдал от этого». Он только что сорвал на Боулзе злость, предназначавшуюся маги, которая вбила себе в голову, что должна жить своей жизнью, со своими устремлениями, своим распорядком и предпочтениями. Чтобы избавиться от призрака одиночества, он решил доставить себе удовольствие и снял трубку. «Боулз, я вечером хочу поужинать в этом трактирчике, но там, где готовят паштет из гусиной печенки с инжирным вареньем, в этой дыре, как ее? Название не выговорить». «Клеускло!» «Так что, если я опять потеряю вас в этих дебрях, как в прошлый раз, знаете, что я там!» И Фред, довольный собой, вернулся к рабочему столу. Он никогда не признался бы и себе самому, что этим звонком Боулзу пытался избавиться от ощущения вины перед ним, которое могло испортить ему весь вечер или даже помешать спать. Бросив трубку, Маги посмотрела на часы. Заглянула в уже заполненную книгу заказов, затем вышла за порог, как делала это каждый вечер в одно и то же время, чтобы проверить боевой дух в войсках перед предстоящей битвой. Собственный настрой у нее был не из лучших, но она умела скрывать свое беспокойство от остальных членов команды, считая это своим капитанским долгом. Пармезан плыл вперёд наперекор стихиям. Они прекрасно сработались. Так зачем говорить им о том, что повстречавшаяся им в спокойных водах военная махина решила любой ценой потопить их суденушка. Некий Франсис Брете, управляющий пиццерией, принадлежащий одной американской транснациональной компании, и не подозревал о существовании пармезана, расположенного в нескольких шагах от его заведения, пока три месяца назад ему не позвонил его шеф по парижскому региону. Он сообщил о снижении в его ресторане торгового оборота до 9%. И это в то время, когда 18 остальных парижских точек повысили эту цифру в среднем до 11. С него потребовали объяснений. Франсис Брете никогда не беспокоился по поводу конкуренции, поскольку все окрестные заведения фастфуд принадлежали той же компании, что и его пиццерия Fine Food Incorporated со штаб-квартирой в Денвере. Он не замечал, что все его официанты и разносчики проводят обеденный перерыв рядом, за углом, сидя на скамейке и уткнувшись носом в алюминиевый лоток. Имея право на бесплатную пиццу и любое блюдо из меню, его сотрудники все равно предпочитали питаться в этой забегаловке без вывески, без души, в которой, к тому же, им предлагалось всего одно блюдо – баклажаны по-пармски. «Что?» – Франсис Брете вынужден был признать очевидное. Этот пармезан увел у него клиентов. Какая-то жалкая забегаловка с домашней кухней и кустарным способом доставки. Ноль профессионализма. Пока он определялся с врагом, обороты упали с минус 9 до минус 14%. После минус 17 он был вызван в Европейское управление компании, в Женеве, где генеральный директор потребовал у него подробностей по поводу снижения прибыли. Какой группе компаний принадлежит этот пармезан? Это независимое предприятие.